«Восьмое. На даче ничего не изменилось. У забора росли незабудки. В углу участка стояла яблоня, вся в белом цвету. С я слонялся без дела, попытался разжечь костер, но днем на свету он не имел смысла. Я поднялся на второй этаж, проглядел недописанную сказку и выбросил листы в мусорную корзину. Меж ветвей пролетала серая ворона. Я кликнул ее, но она даже не поглядела в мою сторону». Недавно я сказал, любимый, «давай я украду тебя». Она отрицательно покачала головой. Листья каштана теребил ветерок, их мельтешение напоминало теперь бесплодные салочки-догонялки. Затем я открыл книгу «Сей Сенагон» на последней странице. Спустился вечерний сумрак, и я уже ничего не различаю. К тому же кисть моя в конец износилась. Добавлю только несколько строк. Эту книгу «Замет» обо всем, что произошло перед моими глазами и волновало сердце, я написала в тишине и уединении моего дома, где, как я думала, никто ее никогда не увидит. Тюдзе левой гвардии Цунефуса, в бытность свою правителем провинции Иссе, навестил меня в моем доме. Циновку, поставленную на краю веранды, Придвинули гостю, не заметив, что на ней лежала рукопись моей книги. Я спохватилась и поспешила забрать ценовку, но уже было поздно. Он унес рукопись с собой и вернул лишь спустя долгое время. С той поры книга и пошла по рукам. синагон лукавит. Ее лукавство мне по душе. Я подошел к столу, дочитал тетрадь до конца. Рукопись была короткой и обрывалась неожиданно. Сказки так не кончаются. Пустые листы, не тронутые пером. Мне не у кого было спросить продолжение. За окном стало темно, и я с трудом различал написанное. Я устал, а потому вышел на улицу. Разжег настоящий костер, глядел в огонь, в пляшущие языки пламени. Смолистая сосновая коряга стреляла трескучими угольками. Где-то в отдалении заиграл крепостной оркестр оркестр Георгия Христофоровича Зографа, который он, удачно женившись во второй раз и разбогатев, создал и пестовал в своем имении Дарское в Ярославской губернии много-много лет тому назад. Все это я вычитал в Софьяновой тетради. «Двадцать человек в серых фраках, красных жилетах и белоснежных манишках вышли из дома» расположились полукругом на лужайке, сквозь мажорную праздничную тему пробивался приглушенный лейтмотив недолговечности счастья, неотвратимой беды, людской несправедливости, хрупкости земной красоты. На мощной сосновой ветке сидела знакомая ворона, птица то ли спала, то ли слушала ночную музыку. Период дачного затворничества заканчивался, Через несколько дней, закрыв тяжелые зеленые ставни и заперев дом на два замка, мне предстояло перебраться в Москву. Костер почти догорел. В высоком небе светили безучастные и манящие звезды. В темноте у самого крыльца я чуть не наступил на ежа. Он фыркнул и свернулся в клубок. Во все стороны торчали иголки. «Спокойной ночи», — пожелал я то ли ему, то ли самому себе. Уже в постели я взял со столика Том Ахматовой. Прочитал из Северных Элегий. И никакого розового детства, веснушечек, кудряшек и игрушек, и добрых теть, и страшных дядь, и даже приятелей среди камешков речных. Себе самой я с самого начала то чьим-то сном казалось или бредом, или отражением в зеркале чужом,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 Если и приходила, то лишь в момент прикосновения к бумаге, где жизнь — не жизнь, где нет границ. Свобода немерена, а чувство, плещущего через край, нет смысла стыдиться. Май 1997, март 1998. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос -воз». Октябрь 2023 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.